и в нашем подчинении до сорока пеших и десяток конных воинов. И с нами две подводы, запряженные лошадьми, в которых должны были мы привести в мане все манускрипты и книги, а также проводники искрещенных индейцев, которые должны были показать, где находятся эти храмы, а также брат Хуакин, монах, в миру известный как Хуакин Гереро, которого представил к нам брат де Ланда.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 Двое из народа Мая, живущего на Юкатане. А третий — Эрнан Гонсалес, полукровка, его отец испанец, а мать Мая. Что перед тем, как наш отряд вышел из мани, пригласил меня к себе брат де Ланда, и объяснил мне задание и его важность, и сообщил, что наш отряд был только одним из многих, которые разослал он, брат де Ланда. А все концы от мани с приказом найти и собрать все книги и манускрипты, написанные индейцами и хранимые в разных местах.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 Я оторвался от листов и заложил карандашом словарь. В черном зеркале окна отражалось мое лицо. Взлохмаченные волосы, стараясь подобрать верное слово, я каждый раз запускал в них пятерню. Мягкий и довольно бесформенный нос, округлые щеки, уже хорошо заметная линия второго подбородка. Шагнув за тридцатилетний рубеж, я много раз истово клялся себе не запускать свою внешность. Но в этом возрасте следить за весом становится все сложнее. Тело начинает выполнять заложенную в него программу, цели которые решительно расходятся с твоими. И каждая съеденная крошка норовит отложиться в стремительно растущих жировых складках, вероятно, готовя тебя к ждущим где-то впереди черным дням. А после развода я его вовсе себя запустил. Свои черты я с радостью променял бы на чьи-нибудь чужие, до того они мне обрыдли. После 35 лет в человеческом лице появляются первые намеки на то, каким оно будет выглядеть в старости. Уходящие вверх от лба залысины набрасывают эскиз будущей плеши. Морщины перестают разглаживаться, когда нахмуренная гримаса сменяется умиротворенным выражением или улыбкой. Кожа дубеет, и румянцу все труднее сквозь нее пробиться. После 35 ваше собственное лицо начинает превращаться в момента моря, Напоминание о смерти, которое всегда с вами. Лично мне мое лицо приходится созерцать постоянно. Стол стоит прямо у окна, за которым, когда я сажусь работать, уже обычно стемнело. Вымытое стекло зеркалит, как поверхность темного лесного пруда, передавая контуры, не поглощая цвета. А мне кажется, что очертания моего лица, хорошо видного из-за соседства с настольной лампой, и уже нечеткие абрисы мебели — Украшенного лепниной потолка и тяжелые бронзовые люстры отражаются прямо в густом ночном воздухе. А может, они действительно существуют там, за окном, тем более яркие и отчетливые, чем сильнее горит свет в моей комнате. Но ночью я обычно тушу его во всей квартире, оставляя только лампы над рабочим столом и на кухне. Свет на кухне у меня горит, даже когда сам остаюсь в комнате, и гашу я его только, когда в нее заходит бледное утреннее солнце. Делается это вроде бы для уюта, но в этой квартире жить по-другому не получается. Она просторная, старая, с высоченными потолками, без стремянки перегоревшую лампочку не поменять. Обставленная рассохшейся антикварной мебелью из карельской березы, чинить которую не хватит никаких денег, а продавать невероятно жалко, квартира досталась мне в наследство от моей бабушки. Та часто брала меня к себе пожить, пока я был маленьким, Поэтому, когда ее не стало, а квартира досталась мне, я словно переехал обратно в свое детство. Еще раньше, пока бабушка была здорова, я заезжал к ней в гости с ночевкой, меня не оставляло ощущение, что ее дом словно чем-то дышит. Раньше я думал, что даже когда она выходит на улицу, по углам продолжают перешептываться отголоски ее мыслей, а в коридоре шелестит эхо ее шагов. Теперь мне кажется, что квартира просто живет своей собственной жизнью. В Окна у меня выходят на разные стороны, и из-за этого по коридору часто гуляют сквозняки. А плотно прикрытые двери посреди ночи вдруг начинают хлопать. Бывает и положенный лет сто назад дубовый паркет принимается поскрипывать, будто по нему кто-то ходит. Паркет, конечно, можно смазать специальным средством, а на окна поставить стеклопакеты. И тогда все привидения исчезнут, но мне эта квартира нравится именно такой, живой. Прежде чем снова погрузиться в переводимый текст, я еще раз взглянул в окно. Что-то зацепило меня. Я некоторое время озадаченно всматривался в очертания лица, утопленного в глади ночного воздуха. Прежде чем смог, наконец, разобраться, в чем дело. Человек в зазеркалье неуловимо отличался от того, что уныло глядел на меня с другой стороны еще вчера. Разница была в глазах. обычно чуть осоловевшие, отсвечивающие стеклянным блеском, как у чучел кабанов и медведей в знаменитом арбатском охотничьем магазине. Сегодня они, казалось, сами излучали свет. Неудивительно, впервые за долгие годы я занялся работой, которая меня заинтересовала. Что путь наш лежал через зеленые весьма живописные луга, которые потом сменялись непроходимой сельвой. что лишь благодаря помощи троих наших проводников удавалось нам пробраться через заросли, которые вставали посреди дороги, и что двое из индейцев всегда шли впереди отряда, и когда было необходимо, своими длинными ножами рубили стебли, расчищая путь, а вслед за ними шли несколько солдат, охранявшие их от диких животных и врагов, и что третий проводник обычно шел рядом со мной, сеньором Васко де Агиларом и херонимом Нунисом де Бальбоа, что поход наш пришелся на конец сухого времени года, вслед за которым на Юкатане и в других частях этой земли начинаются месяцы дождей. И что даже вдалеке от индейских поселений в воздухе стоял запах гари, и солнце было тусклым из задыма от сожженных деревьев и кустарника, потому что в апреле и мае, перед тем, как начинается сезон дождей, индейцы выжигают обширные участки сельвы и кустарника, готовя их к возделыванию на будущий год. и что все равнинные области земель мая в эти недели затянуты дымом. И после этого целых шесть месяцев здесь идут ливни, и к декабрю на удобренной сажей и политой дождями земле индейцы сажают маис, который растет необыкновенно хорошо, так что один земледелец может прокормить двадцать человек. Что по наказу брата Диего де Ланды мы избегали известных дорог и поэтому продвигались все медленнее. и что сначала мы хотели бросить подводы, приказав части отряда вернуться с ними обратно. Но потом проводники вывели нас на старинный тракт, укрытый от посторонних глаз, разросшимися кронами деревьев. И что вдоль тракта встречались каменные статуи, изображающие сказочных уродцев, каких я видел в мане рядом с храмами Майя. И что также проезжали мы мимо стел. окрытых крошечными значками, о которых брат де Ланда в одной из бесед говорил мне, будто эти значки, буквы юкатанского языка, им постигнутые. Что первые дни наше путешествие протекало без препятствий и затруднений. Деревни индейцев встречались на нашем пути все реже, и что после того, как мы углубились в сельву, больше не увидели ни одного человека. И что дикие звери также не тревожили нас, только раз ночью дозорный услышал в зарослях неподалеку крик ягуара, но хотя с нами были лошади, зверь не стал преследовать нас. И что сопровождающие нас индейцы сказали, что это хороший знак. Что пропитания для нас и для солдат, и для проводников хватало. С собой мы везли вяленое мясо и сухие лепешки. И иногда проводники собирали для нас в лесу съедобные плоды, Несколько раз отправлялись и на охоту, принося убитых обезьян-ревунов. А на четвертый день стрелой убили оленя, мясо которого мы справедливо разделили между солдатами. А охотники получили вдвое больше. Что на пятый день пути, когда наш отряд остановился на привал, ко мне подсел один из проводников, Гаспар Чу, и спросил меня шепотом, знаю ли я, зачем брат Диего де Ланда отправил нас в этот поход. И что, помня об осторожности, я ответил, что нам приказано разыскать некие книги и привести их с собой в мани, а прочее мне неведомо. И что Гаспарчу долго смотрел на меня, а потом ушел, и мне показалось тогда, что он мне не поверил. Что на завтра, когда я ехал в конце отряда, замыкая его и наблюдая за подводами, ко мне обратился другой проводник, полукровка Эрнан Гонсалес, и, попросив задержаться, так, чтобы другие не слышали нас, сообщил, что в некоторых областях Майя, в частности, в Майя-Пане, и Тулуме, испанские солдаты жгут индейские книги идолов, и что этот Эрнан Гонсалес спросил меня, почему они так поступают, и нет ли похожего приказа у меня. И что, хотя я и догадывался теперь, зачем брат Диего де Ланда отрядил нас в этот поход, я все же ответил второму проводнику так же, как и первому, сказав, что жечь манускрипты и статуи брат де Ланда от меня не требовал, а только велел привести их в целости и сохранности в мани. А зачем, я не знаю и сам. Что на следующий день, беседуя с моими компаньонами, сеньорами де Агиларом и Нуньесом де Бальбоа, я открыл, что наши индейские проводники спрашивали тоже и у каждого из них. Но ни один, ни другой не знал о целях нашей экспедиции больше моего. Я же, следуя наказу брата де Ланды, И, внимая голосу моего ангела-хранителя, не стал рассказывать им о своих догадках, и что позже выяснилось, что догадки эти были верны только частично. Истина же оказалась куда более невероятной и мрачной, нежели я смел думать».